Глава 12. «Эй, ты жива?» Трясу за плечи ведьму, прикидывая в уме, сколько лет мне дадут за случайное убийство. Это же несчастный случай. Она кряхтит и подаёт признаки жизни. Мой срок неумолимо уменьшается до статьи за причинение вреда здоровью. Я с трудом понимаю, как свалился, но, оказавшись в сугробе, не сразу понял, что придавил ведьму своим телом. А когда скатился с неё, отплёвываясь, она молча лежала, уткнувшись лицом в снег. «Жива?» «Точно жива?» «Да прекрати трясти меня!» – ворчит ведьма, выбираясь из снежного плена. В порыве чувств пытаюсь помочь ей, притягивая руку, но она отпихивается и устает сама, злобно поглядывая в мою сторону. Тут, если честно, дальше собственного носа ни черта не видать, но то, что она смотрит на меня, метая молнии, чувствуется внутренним сенсором. Я не специально возражаю, отряхивая себя. «Лучше фонарик ищи!» Шипит в ответ чертовка и падает обратно на колени, роя руками снег. Я засматриваюсь на неё, пытаясь угадать, какие дурные мысли бродят в её голове, на автомате почёсывая место, куда получил коленом. Она не промахнулась, хотя, уверен, сделала это не специально. Теперь мой зад ноет от боли. Может, там... Указываю на что-то темнеющее в метре от нас. Ведьма вытягивает шею, поворачивается в направлении моей руки и победно хмыкает. Спустя несколько секунд в ее руке включается фонарик. «Говорить спасибо не буду». «И не нужно». Пожимаю плечами. «Так нам куда идти-то?» «Туда». Она указывает на огромную ель в метрах десяти от того места, где мы свалились, и куда ведет небольшая тропка. «Кто-то уже ходил к этой еле до нас сегодня. Я стараюсь ступать по снегу осторожно». Иду по ее следам, засматриваясь на спину ведьмы, вспоминая, как она выглядит без всей этой мешковатой зимней одежды, то на свои ноги. Не понимаю, почему я то и дело прокручиваю в голове тот момент, когда увидел ее на кухне. Словно та внезапная картинка, в которой ведьма была не собой, а простой девушкой по имени Оля, перечеркивает все прочие проблемы, с которыми мне пришлось столкнуться за сегодняшний день. «Может, расскажешь, зачем мы пришли именно сюда? Я видел по пути парочку елей вдоль дороги. Не нужно было сюда лезть». Размышляю, наблюдая, как ведьма достает мешок и секатор и тянется к веткам. «Потому что об этом попросила бабуля. Ты же остался с дедом встречать Новый год в деревне, потому что он тебя попросил?» Хмыкает она, но в голове слышится издевка. «Ты знаешь, почему я остался?» Ворчу в ответ. «Мог бы и не ходить, чтобы ты потом деду рассказала, что я отказался переться с тобой в этот лес?» Поле поправляет меня тоном, каким говорила моя учительница по алгебре. «Какая разница?» Вспыхиваю я, наблюдая, как она с трудом надламывает ветку. «Давай сюда, свои ножницы, женщина, иначе мы тут застрянем до весны». «Секатор» поправляет она, но протягивает инструмент для пыток. Я подхожу к еле и принимаюсь отрезать ветки, свисающие над головой. Ведьма помогает, направляя и удерживая ветви. Я всегда помогаю бабуле, если она о чем-то просит меня. Даже если не просит, все равно помогу. И тебе не мешало бы почаще навещать деда, не только ради его акций. Я замираю и перевожу взгляд на ведьму. Она как-то странно косится на меня и замолкает. Видимо, чувствует, что лезет туда, где ее не ждут, но свои пять копеек намерена вставить. О чем я и предупреждаю. Однако она не унимается. Неужели тебя только деньги интересуют? Неужели тебе заняться нечем, как анализировать мою жизнь? Вы босс, у всех на виду, тут грех не перемыть косточки. Хмыкаю, срезаю еще одну ветку и отправляю в мешок. И часто перемывали. «Достаточно! Особенно в последнее время вы были темой номер один на наших обеденных посиделках!» Смеется она, расслышав, как я в отшлива пыхчу в ответ. «Так, ладно, забыли. Что было, то было». Отпускаю руку и перевожу взгляд на ведьму. «Может, пора окончательно перейти на «ты», как думаешь?» Ведьма замирает и с недоверием посматривает в мою сторону, подсвечивая теперь не ветки ели, а мое лицо фонариком. Я жмурюсь, но терпеливо молчу, ожидая вердикта. От ее располагающего к общению настроения зависит исход каши, которую заварил дед. А его не так-то просто обвести вокруг пальца, хотя я и не планирую ему врать. Лишь сгладить острые углы и выйти победителем по итогу. «Наверное, придется», — хмыкает она. «А раз уж будем сидеть за одним столом». Конечно. Я не рад, но все равно в груди приятно разливается теплом ее согласие. Тем более вернешься в компанию. Как тебе должность руководителя отдела? Ведьма молчит и тянется к новой ветке, задумчиво теперь подсвечивая дерево. Между нами повисает неприятная тишина. Кажется, она сейчас рассмеется и плюнет мне в лицо, а я окажусь в западне, в которую сам себя и загнал. Но ведьма крутит рукой, поглаживая пушистую ветку и неожиданно меняет тему. Знаешь, почему именно это дерево? Я по обыкновению качаю головой. Ведьма не обращает на меня внимания. Она рассматривает острые иголки, касаясь их пальчиками, больше не скрываемыми под толще варежки. Говорят, если загадать здесь желание в канун Нового года, то оно обязательно исполнится. Я чудом сдерживаю смешку, потому что услышать бабушкины сказки от той, кого считал пусть и вздорной, но все же с ясной головой на плечах, застает меня врасплох. Это как написать желание на бумажке, жечь и выпить шампанским. Интересуюсь я, поддерживая тему. Уж лучше нести чушь про чудеса, чем рассмеяться и остаться на поле, прикопанном под этой самой елью. Типа того, хмыкает ведьма и оборачивается ко мне. Однажды я загадала желание, и она сбылась. Моя бровь изгибается в удивлении. Ведьма замечает, как меняется мое лицо и пожимает плечами. Можешь не верить, но я говорю правду. И что исполнит все, что захочу? Она вновь пожимает плечами. Лучше загадать то, что в обычной жизни невозможно купить или получить иными способами. То, чего ты точно не ждешь. И то, во что наверняка не веришь. Во рту пересыхает. Смотрю на ведьму как завороженный, не понимая, что творю. Тянусь к стволу и дотрагиваюсь до темной коры. «Эй, ты чего делаешь?» «Загадываю. Ты же сказала, что исполняется любое желание, стоит лишь дотронуться». Весьма медленно кивает, внимательно следя за моей рукой. «Мне было лет тринадцать», — шепчет она, но я, уже прикрыв глаза, делаю то, что от себя в иной ситуации бы не ожидал. «Загадываю желание, стоя посреди поля, вцепившись в столетнюю ель».